Глава 12 2010 год. Он рассказал историю, услышанную от грома, от начала, когда шкетца-товарищи позорно скрылись в кустах бузины, и до момента встречи с почтальоном Николаем Степановичем, поймавшего его в нескольких сантиметрах от бетонного бордюра. Табуретка и патефон в глубине гаража с застывшей пластинкой Моцарта произвели на друзей жутковатое впечатление – «И ты все время молчал?» — потрясенный историей спросил Шкет. «Почему же он нам об этом никогда не рассказывал?» «Меня всегда интересовал этот аппарат», — сказал Леня. «Как-то я подошел слишком близко и поставил иглу на пластинку, но как включить его, не знал. И я спросил Грома, дядя Гром, как его врубить?» «Кажется, он сваривал какую-то деталь в этот момент. На лице его был шлем с черным защитным светофильтром, И, скорее всего, поэтому он не заметил моих манипуляций, хотя никогда не запрещал трогать и даже брать любые вещи и инструменты в гараже. Помню, как одним движением он смахнул этот шлем, бросил сварочный аппарат на бетонный пол, и пламя из этой штуковины с шипением стало облизывать землю, оставляя на ней черный жутковатый нагар. Я тогда подумал, что мы сейчас загоримся. Впрочем, даже не пожара я испугался». Леня изменился в лице. Гром словно с ума сошел. Ни разу не видел его таким. Он отшвырнул меня от патефона так, что я отлетел к самым воротам и ударился головой остальную переборку. Потом он медленно снял иглу с пластинки и накинул на аппарат какую-то замасленную тряпку. Ни разу с того времени у меня не было желания спросить, что это было. И что за история с патефоном? Леня задумался, потом, глядя в пространство, будто перед его глазами был тот самый гараж, продолжил. «Вы же знаете, что почти все эти штуковины в его гараже были с историей. Череп хотя бы...» Признаться, я стал ходить к нему гораздо реже, а потом и вовсе перестал. Лёня посмотрел на друзей и пожал плечами. «Да и интересы мои, честно говоря, изменились. Если бы ты нам рассказал про этот случай, мы бы могли выследить этого Моцарта». тихо сказал Шкет. Виктор посмотрел на экран своего айфона, купленный на заработанные на зоне деньги. — Вряд ли. Да и как ты себе это представляешь в тех м, обстоятельствах? Мы же были почти врагами. — Общая беда могла нас объединить, — сказал Шкет. И в этом, скорее всего, он был прав. Весь хмель слетел с них мгновение ока. — И ты думаешь, что почтальон он и есть? — спросил Леня. — Признаться, я плохо его помню. Видел пару раз всего возле школы. Я ведь жил в другом районе. В тот момент, когда он меня поймал, избавив от расквашенного носа, и я увидел его плащ, рюкзак, ни о чем больше и думать не мог, — ответил Виктор. — Моя соседка, тетя Оля, она встречалась с ним. — Если его реально взяли, то должны показать по телеку, — сказал Шкет. — Сомневаюсь, — Виктор снова поднялся, подошел к окну и посмотрел вниз. Чем-то это окно его притягивало, точнее, не окно, а сам двор, и он никак не мог понять, чем именно. — Пока не проведут следственные действия ничего показывать не будут, а вдруг опять прокол? — Гром сказал, что уже тогда по этому делу были ошибочно казнены несколько человек. — Покажут, когда будут уверены на сто процентов. — Значит, нужно как-то увидеть его, — вздохнул Леня. Виктор кивнул. — Либо же найти почтальона. Он поднялся, накрыл ладонью откупоренную бутылку и сказал. — Друзья, извините, но я все. Сейчас попробуй найти Николая Степановича. Шкет, ты говорил, что у тебя кто-то в органах. Может, этот человек поможет увидеть фото задержанного? У них же есть доступ к базе. Леня взъерошил жидкие волосы и спросил, «А что ты там все высматриваешь, а?» Виктор отпустил шторку и задумчиво ответил, «Даже не знаю». Потом он повернулся, обвел взглядом кухню, которая освещала желкая тушьская лампочка без абажура, и спросил, «Слушайте, а у вас бывало ощущение, похожее на дежавю, только чуть другое? Вы точно знаете, что уже видели». Были в этом месте, разговаривали с этими людьми, но теперь, в настоящий момент, переживаемое вами сильно отличается от того, в чем вы на сто процентов уверены. Иными словами, кино с тем же названием, что и всегда. Вы его сто раз смотрели, но теперь главный герой, да и другие герои, делают совсем другие вещи. Понимаете, о чем я говорю? Шкет и Леня переглянулись, и Виктор подумал, что кто-то из них сейчас заявит, что он перебрал. Однако на их лицах он прочитал одновременно испуг и озабоченность. Значит, странные вещи, которые они тщательно скрывали от других, чтобы не попасть в дурдом и не быть осмеянными, происходили на самом деле. — Черт побери! — побледнев тихо сказал Леня. — Я никому об этом не рассказывал! — Вообще никому. Сейчас вы поймете, почему. На втором курсе мехмата МГУ, на свой день рождения, я взял тачку на прокат. Это была Ламба. Ламборджини Диабло. Самый крутой спорткар в мире. Не знаю, что на меня нашло. Хотя знаю. Тщеславие, конечно же. Я посадил свою девушку, и мы катались по Москве, распевая шампанское и горлане песни. А в какой-то момент, проезжая по Смоленской площади, — Я увидел страшную аварию. — Перевернутая машина и человек, вернее, то, что от него осталось. Шкет вздрогнул задел рюмку, куда наливал водку, и та опрокинулась. Темное пятно расплылось по скатерти. — Да, прямо так, как твоя рюмка. Раз — и все вылилось, а потом еще и вспыхнуло. — Но... — захотел вставить пару слов Виктор, но Леня прервал его. — Послушай до конца. Это жутко. Но послушай, я точно знал. Я знал это как свои пять пальцев, как то, что мы сейчас сидим вот тут с вами, что это я лежу там, возле пылающей машины, которая, на удивление, разве такое может быть вообще, тоже была ламбой. Сбросив скорость, я увидел свою девушку. Она была зажата на сиденье и не могла выползти. Я запомнил ее лицо на всю жизнь. Она смотрела на меня умоляющим взглядом, тянула ко мне руку, на которую час назад я надел колечко и получил ее согласие стать моей женой. Два события в один день, вернее, три. Теперь Ксения снится мне каждую ночь. Я вижу ее руки, вижу лицо, вижу, как языки пламени подбираются к ней, а я проезжаю мимо, оглядываюсь точно в замедленной съемке и ничего не могу сделать. Я очнулся в тот момент, когда мы въезжали на Смоленскую площадь, затормозил, припарковал машину у обочины, вылез на дрожащих ногах из тачки. Все шампанское, что у нас было, а это на минуточку, целый ящик, да вы клико, я поставил возле мусорного бака, и вот тут же разобрали счастливые бомжи. С Ксенией мы расстались через месяц. Я просто стал другим человеком. Не таким, каким вы меня помните по школе. А ей нужен был именно тот, молодой повесов и мажор, высокомерный, подающий надежды. «Господи!» — прошептал Шкет. «Примерно через год я прочитал, что она погибла в аварии на том же самом месте, что я увидел. Что это было, я до сих пор не знаю. Я бросил институт, хотя мне пророчили блестящее научное будущее. А теперь самое странное». В ящике шампанского, которое я заказал по интернету и с доставкой на дом, я обнаружил записку, напечатанную на старой печатной машинке. Таких, наверное, уже и в помине нет. И там был прикол. Я сразу перезвонил в ту компанию и чуть не разнес их пух и прах за издевательство. Но они сказали, что не занимаются такой херней. — Так что там было? — нетерпеливо спросил Виктор. Там было написано, твоя ламба будет завтра в смятку на Смоленской площади. Два трупа — ты и твоя подруга. Всю ночь мне снились кошмары, но утро вечера мудренее, и я решил, что это прикол кого-то из однокурсников. У нас были весьма своеобразные шутники. Капец! Шкет заерзал на табуретке, потом тоже решился. У меня все было проще, но тоже связано с жуткой вещью, если можно так сказать. После некоторого раздумья начал Шкет. — Помните, в шестом классе мы должны были поехать на зарницу Кажется, в октябре. Виктор и Леня, не глядя друг на друга, кивнули. — Еще бы не помнить. Такие вещи запоминаются надолго. — Вы, наверное, не знаете, но... Тут Шкет явно занервничал. Ему стало не по себе, и он снова выпил для храбрости. — Мои родители... — это... В общем, не мои биологические родители. Меня взяли в детдоме, когда я был совсем мелкий. Полгода, может. Короче, хорошие люди мне попались. Иначе детство мое было бы совсем незавидным. В общем, в то утро мама собирала мне рюкзак. Мы жили весьма небогато, впрочем, как многие тогда. Это была суббота. Я радовался, ведь... Тут он снова осекся, но продолжил, опустив глаза в пол. Ведь можно будет подурачиться с Ленкой, увидеть ее в спортивном костюме, показать свои таланты. Он усмехнулся. — Но ты не поехал, тебя не было, — сказал Леня. — Я помню тот день очень хорошо, будто он был вчера, хотя прошло лет тридцать или даже больше. — Двадцать шесть, — сказал Виктор, сматриваясь в лицо Ильи. — Господи, как время быстро течет, — сказал Шкет и продолжил. Да, я не поехал. Кто-то позвонил по телефону. Позвали меня. Голос был тихий, какой-то странный, искаженный, как в записи. Он сказал, чтобы я никуда не ездил, чтобы остался дома. Я рассмеялся. Помните, каким я был наглым? Даже что-то нагрубил в ответ и хотел уже бросить трубку. В зеркале я видел, как мама доглаживает мою единственную майку, в которой было не стыдно показаться перед Леной. И тогда голос сказал, что если я все-таки поеду, мои родители умрут. На кухне повисла мертвая тишина. Шкет тяжело дышал. В глазах его стояли слезы. — Вы представляете? — вскрикнул он. — Гады! Суки! Гондоны проклятые! Я не знаю, кто это был, но в тот момент я готов был убить любого, кто хотел покуситься на жизнь моих родителей. Любого! Он вытер слезы тыльной стороной ладони, залпом выпил и закурил, отвернувшись к окну. Никто не произнес ни слова. В итоге я остался, и больше, конечно же, никаких зорниц не проводилось. Это был последний раз, когда мы так собирались. Всем классом на природе. А я не поехал. Маме я, конечно, ничего не сказал. Просто надел выглаженную футболку и сообщил, что зорницу отменили, Звонок был именно по этому поводу. Она, конечно, видела, что я не в себе. Честно говоря, родители и так натерпелись от меня, будь здоров. Но в тот момент я понял, что должен остаться дома. Так я и проторчал целый день, маясь от безделья. Во дворе никого. По радио передавали какой-то чемпионат СССР по бегу. Но так как спортом я не интересовался, мне было неинтересно. Но другого ничего не было. Короче, я лежал и тупо слушал про этот бег. Помню, комментатор под конец будто с цепи сорвался. Что-то кричал про переигровку и нечестный поступок. В итоге победил какой-то мужик, про которого, как я понял, вообще никто не слышал. Представляете? Кому-то повезло, а кому-то нет. А вот после обеда, когда родители легли отдохнуть, запахло жареным в прямом смысле слова. Загорелась проводка. Огонь быстро перекинулся на дверь и одежду. Если бы меня не было. Просто моя комната рядом с прихожей, а взрослая спальня в самом дальнем конце квартиры. Короче, чудом. Я разбудил отца, он кинулся тушить, слегка обжег руки и лицо, но жив остался. Мама тоже, слава богу. Пожарные прибыли быстро, хотя полквартира сгорела, включая все мои учебники, тетради... и даже дневник с плохими оценками». Шкет криво усмехнулся. «А теперь скажите, что было бы, если бы я уехал на зарницу И второй вопрос. «Кто мне звонил?» Это вряд ли был поджог, потому что пожарные установили, что причиной была старая проводка. На кухне воцарилась тишина. Из крана медленно, капля за каплей, сочилась вода, — Бесполезно, бесцельно. Капли громко ударялись в стальную мойку и проваливались с небытие. Виктор поднялся. — Я должен успеть найти почтальона, иначе может быть поздно. — Поздно? — Берри спросил Леня. — Почему? — Потому что могут пострадать невиновные, — ответил Виктор. — Если почтальон невиновен, он все равно уже пострадал, — заметил Шкет. — Так просто его никто не выпустит. Виктор кивнул. В том-то и дело. На пороге он обернулся. А разве можно просто так прийти в монастырь и остаться там навсегда? Шкет посмотрел на Илью. Не знаю. Я не пробовал. Виктор кивнул и вышел за дверь. Он не сказал, что на телефон, пока они говорили, пришло сообщение. Как только дверь за Виктором закрылась, Леня встал и подошел к окну. Он был очень серьезным. — Странный он, Витя Крылов, не находишь? Шкет кивнул. Он рос без отца, а его батя погиб в Афгане. В школе по этому поводу даже была политинформация. Может, поэтому? Леня покачал головой. — Когда я сказал, что он скрывает от нас нечто важное, я не имел в виду этот случай с Моцартом. Ты же понимаешь, он скрывает гораздо более важную тайну. Илья Шкет вздохнул. Мне кажется, вся его жизнь — клубок каких-то странных противоречий, ошибок и совпадений. — А наша? Что ты скажешь о нашей жизни, Шкет? — не поворачивая головы, спросил Леня задумчиво. С высоты седьмого этажа он видел, как Виктор вышел из подъезда, остановился, посмотрел на экран мобильного телефона, что-то написал и пошел к арке, в которой на красной кирпичной стене красовалась ежегодно обновляемая Леонидом Архангельским надпись «Времени нет, а ты и есть», нанесенная внутри скрученного циферблата огромных часов с одной стрелкой, которая каждый год смещалась ровно на одно часовое деление. Надпись часто замазывали, а он с таким же неотвратимым постоянством ее восстанавливал, став своего рода местным Бэнкси. Никто не мог уловить периодичности с которой двигалась стрелка часов. В социальной сети ВКонтакте даже появилось сообщество под названием «Времени нет, а ты есть». Его участники пытались угадать, когда же произойдет очередная корректировка, а также найти другие закономерности. Идеи выдвигались, самое сумасшедшее. Например, что это предзнаменование конца света, довольно тривиальное – Время окончания долгостроя в конце улицы, сначала там планировали сделать кинотеатр, потом молодежный центр, в итоге вот-вот должны были открыть торговый центр «Эльдорадо», и, наконец, самое дотошное подсчитали, что за все это время «Стрелка» продвинулась на 26 часов. У самого объекта периодически дежурили активисты сообщества в надежде поймать автора Но на протяжении последних девяти лет это так никому и не удалось. «Пора переводить часы», — пробормотал Леня, увидев, как от мусорки отъехала серая иномарка, показавшаяся ему смутно знакомой, невзрачная, старой модели с тонированными стеклами. У него было хорошее зрение и присущее математикам инстинктивное стремление к порядку. Так вот в этой машине кое-что не соответствовало. Было не гармонично, нарушало вселенскую симметрию. Он присмотрелся внимательнее и понял: правый поворотник был дребезги разбит. Он обратил внимание на разбитую деталь автомобиля, когда они выходили из винноводочного. Та же самая машина, совпадение. Лёня отошел от окна. Как ты думаешь, она ответит, спросил он, уставившись в одну точку шкета. Тот отрешенно кивнул. Вряд ли он вообще расслышал вопрос. Его сознание витало где-то далеко-далеко за пределами квартиры и даже этой вселенной. — Я тоже так думаю, — сказал Леня, наполняя рюмку. — Как мне узнать, что ты — это ты, а не кто-то другой? — прочитал Виктор сообщение. В глазах с непривычкой немного двоилось, а в теле ощущалась странная легкость, эйфория. — Господи! «Она ответила», — думал он, спускаясь по ступенькам. Лифт был занят. Лязгающие звуки, пока он стоял на седьмом этаже, раздавались прямо над головой. Затем мощный мотор поперхнулся и потащил кабину вверх, наполняя подъезд мерным гудением. «Что мне нужно сделать, чтобы ты поверила?» — написал он в ответ. Ответ пришел почти сразу. «Сними видео с собой и пришли прямо сейчас». Виктор осмотрелся, потом увидел арку, где они проходили час или полтора назад, и вспомнил про надпись «Будет, по крайней мере, оригинально», — подумал он. Он огляделся, спрятал телефон и быстрым шагом пошел к арке. Позади него почти сразу завелся двигатель неприметного автомобиля. Машина вырулила на проезжую часть и медленно двинулась вслед, будто выискивая место для парковки. Виктор свернул в арку, посмотрел на странный стрит-арт, так вроде бы теперь это называлось, и секунду помедлив, пока мимо проскочит школьник с огромным рюкзаком, вынул телефон из кармана, включил камеру и уставился в нее, силясь улыбнуться. Он понятия не имел, что это так трудно, снять обычное видео с собой в главной роли. Нужно улыбаться, что-то говорить. Короче, не выглядеть полным идиотом. А именно так он сейчас и выглядел. Виктор был в этом абсолютно уверен. «Привет», — сказал он, выдавливая из себя подобие улыбки. «Вот, делаю видео, как ты просила. Помнишь эту арку? Напиши, чем она тебе памятна. Мне тоже нужно знать, что ты — это ты. Ты должна это помнить». «Еще бы», — подумал он. «Впервые они поцеловались именно в этой арке». потому что именно через нее вела дорога к ее дому, возвышающемуся вдали светлым прямоугольным пятном. Закончив, он нажал кнопку «Стоп», пересмотрел запись и скривился от отвращения к самому себе, худой с трехдневной щетиной. На голове зяковский ежик и только глаза. Он давно не видел так близко своих глаз. Небесно-голубые, но какие-то грустные и очень одинокие. — Черт, — сказал надо было шире улыбаться. С этими словами он отправил запись. В Живарте урчало одновременно от страха ожидания и от голода, хотя, конечно, первое перевешивало. Он вспомнил, что почти ничего не закусывал, а с утра выпил только чашку мерзкого растворимого кофе. Ответ пришел через пару минут. Телефон подал сигнал, и Виктор уздрогнул. На экране отобразилось сообщение. «Это почти не изменился. В этой арке мы гуляли, я, конечно, пом Сообщение прервалось на полуслове. Он подождался минуту, проверил уровень связи, потом баланс, и когда удостоверился, что с его стороны проблем быть не могло, написал. «Лена, ты здесь?» Ответа не последовало. Он прождал пялись в телефон минут десять, но ничего не дождался, «Странно», — сказал он вслух, и вновь посмотрел на часы, нарисованные углем или смолой. «Времени нет, а ты и есть». Часы показывали полдень. Он положил телефон в карман и быстро зашагал в сторону метро, но, не пройдя и пятнадцати метров, резко остановился, развернулся и почти бегом бросился назад к карке, Там, в укромном уголке, в выемке между кирпичей, должна была лежать монетка в один рубль. Он положил туда ее, когда они целовались, и загадал желание, что они вновь вернутся туда, в эту арку, и будут снова целоваться всю ночь напролет, пока длится сладкая бесконечность и прохладный рассвет не забрежет над сонным городом. Дрожащими руками он принялся ощупывать каждый сантиметр кладки выемку, каждую трещинку, и поначалу ему казалось, что тот самый серебристый рубль. Вот-вот упадет в ладонь, и все станет, как прежде. Но прошла минута, другая. Он исцарапал руки, сломал ногти. Руки стали грязными и красноватыми от кирпичной крошки. Но все, что он нашел, — заныканный бычок до да полузгнившкой желудь. Непонятно, как тут оказавшийся. «Никто, никто не мог знать, что я его тут спрятал. Даже Лена не видела». шептал он. Он посмотрел на тропинку, вьющуюся между двух заборов. С одной стороны располагался детский сад, с другой — заброшенный двор какой-то базы. Тропинка вела к ее дому. Виктор взглянул на часы, которые все так же показывали полдень, и быстро, почти бегом, пошел в направление ее дома.